Глава 16. После завтрака девушки дружно отправились в библиотеку. Энтус-аулы собирались, сопоставив списки, установить, какие удобрения были украдены и посмотреть информацию о них, а и Сия планировали заняться изучением редких сортов лилии, украденных из оранжерей. Чтобы не мешать друг другу, они устроились в разных концах библиотеки, в которой на этот раз кроме них вообще никого не было. Но не успели они разложить свои записи, как Аула вполголоса спросила. «Как ты думаешь, почему Доуса не сказал мне, что он некромант? Потому что он считает меня провинциальной дурочкой, подверженной замшелым предрассудкам?» «Прекрати терзать лист протокола», – прошипела Энту. «Если ты его порвешь, нам придется просить копию у Доуса и Агуду, которая обязательно спросит, куда мы дели свой экземпляр. Возьми какую-нибудь другую бумажку». Аула в недоумении взглянула на измятый листок в своих руках, как будто до этого момента и не подозревала, что в них что-то есть. «Прости», — судорожно вздохнула она, — «я все перепишу заново». «Да не в этом дело. Хотя переписать, я боюсь, действительно придется. Просто мы с тобой можем сколько угодно гадать, а правду знает только сам Доусы. Поэтому, если ты хочешь узнать ее, тебе придется спросить у него». «Думаешь, он не скажет?» — трагически приподняв брови, спросила Аула. «А почему нет?» – удивилась Энту. «Ведь Сия правильно сказала, некромантов опасаются не только провинциальные неоры, столичные тоже». Так что Доусы вполне обоснованно предполагал, что такая информация может тебя оттолкнуть. «Так ты думаешь, что это не из-за того, что он считает меня глупой провинциалкой?» «Конечно же нет», – уверенно заявила Энту. «Доусы явно не из тех мужчин, которым хочется видеть рядом с собой хорошенькую дурочку». «Так, может, он не хочет меня рядом с собой видеть!» горестно воскликнула Аула в полный голос и испуганно заозиралась, опасаясь, что ее могла услышать Нюра Вейшера, который вряд ли понравился бы шум библиотеки. Но обошлось. Библиотекарь занималась своими делами где-то за стеллажами и, видимо, ничего не услышала. «Прекрати!» — жестко потребовала Энту. Ты сейчас себе напридумываешь всяких ужасов и так себя доведёшь, что в итоге сбежишь от хорошего парня из-за проблем, которые существуют только в твоём воображении. Тебе надо просто поговорить с ним, и всё. Вот прямо после обеда не откладывая А сейчас давай лучше займёмся заданием. Оно само себя не сделает». «Хорошо», – вздохнула Аула. «Давай я тогда эту страницу протокола пока перепишу, а ты сравнишь списки удобрений». «Ладно». Но ты их потом тоже посмотришь, чтобы точно ничего не упустить. В итоге оказалось, что украдено только одно удобрение – подкормка номер четыре, которую, вопреки ожиданиям, производила не Хелва Пассоэнс, а какая-то неизвестная напарницам компания крессименту Зато воры забрали все, что было в сарае. Две полные упаковки по три децепуда, каждая, и одну начатую. Изучив каталог Крисименту, Оказавшийся довольно крупным производителем удобрений, девушки выяснили, что подкормка номер четыре использовалась только для лилий. «Как бы ни оказалось, что наши воры те же самые, что у Ваны с Сией», — заметила на это Аула, довольно успешно отвлекшаяся от тягостных мыслей во время работы в библиотеке. «Не удивлюсь!» Как бы то ни было, поиск случая вхищения лилий или их луковиц обязательно станет частью нашего плана расследования, составлением которого мы с тобой и займемся завтра. — Почему только завтра? — удивилась Аула. — Ой, да потому что после обеда ты пойдешь выяснять отношения с Доуса. Думаешь, наш разговор затянется? Думаю, что он непременно захочет после этого разговора приложить все силы, чтобы убедить тебя, что ты ему весьма и весьма небезразлична. Что ты имеешь в виду? озадаченно нахмурилась Аула. «Целоваться будете, вот что!» рассмеялась Энту, и Аула смущенно покраснела. «Нам надо поговорить!» решительно заявила Аула, как только Доуса уселся рядом с ней за обедом. «О, дружище, не знаю, что ты там такое натворил, но я тебе уже не завидую!» хохотнул Барк и, повернувшись к Ване, поинтересовался. «А ты, звезда моих очей, ни о чем не хочешь со мной поговорить?» «Нет!» отрезала Ванна. «Неужели же у тебя ко мне нет совсем никаких вопросов?» – продемонстрировал подчеркнутое удивление бар «Нет, с тобой мне давно уже все ясно. А вот мне совершенно не ясно, почему мне никак не удается хоть немного заинтересовать тебя». С наигранным трагизмом возвестил бар «Может быть, ты все же согласишься прогуляться со мной сегодня? Вот, например, после ужина?» «После ужина у нас другие планы», – холодно ответила Ванна. «И общение с мужчинами в них не входит». «Ты снова разбиваешь мне сердце!» — патетически воскликнул бар «Но я могу хотя бы рассчитывать на твое внимание во время морской прогулки в пятницу!» «Да куда уж я от тебя денусь!» — фыркнула Ванна. Но, как бы она ни старалась, было заметно, что внимание Бара доставляет ей удовольствие. «А мне тоже придется дожидаться пятницы, чтобы с тобой пообщаться!» — развернувшись к Энту и глядя на нее в упор, спросил Агуду. Энту хотела ответить что-то в том духе, что она тоже не готова ни к какому общению до пятницы, как вдруг, совершенно для нее неожиданно, Аула произнесла. Энту уже почти закончила со своим драгоценным трактатом, поэтому, как только мы разберемся с заданием, она сможет уделить и тебе немного времени. Вечером в четверг, например. Энту так растерялась, что в ответ на вопросительный взгляд Агуду только неопределенно пожала плечами а тот с довольным видом провозгласил, что значит в четверг после ужина у них будет свидание. До самого конца обеда и по пути в библиотеку, и даже уже раскрыв книгу профессора Паденкастро, Энту не могла отделаться от мысли о том, зачем Аула так поступила. Но в конце концов здравый смысл возобладал, и она решила, что ей стоит поступить ровно так же, как она сама совсем недавно советовала подруге. Спросить прямо, а поскольку пока это невозможно, то и голову ломать не стоит. Идя по дорожкам парка рядом с Доусе, Аула все не решалась начать разговор. И, устроившись на их скамейке, она тоже никак не могла собраться с силами. Так что, не выдержав ставшего тягостным молчание Доусе спросил сам. — Так о чем ты хотела со мной поговорить? — Ты не сказал мне о том, что ты некромант. «Потому что считаешь меня провинциальной дурочкой, разделяющей глупые предрассудки», — выпалила аулы и непроизвольно зажмурилась, приготовившись услышать в ответ презрительную насмешку. «Что?» — ошарашенно выдохнул Доусы. «Нет, как ты могла такое обо мне подумать?» аулы медленно открыла глаза и, убедившись, что ее спутник совершенно серьезен и вовсе не думает ее высмеивать, растерянно поинтересовалась. «А почему тогда?» «Ну, — Доуза смущенно кашлянул, — сначала ты опасалась, что я как-то на тебя воздействую, и я не хотел напугать тебя еще больше. А потом я все никак не мог выбрать подходящий момент. Просто как-то к слову не приходилось, понимаешь? Но я бы обязательно тебе рассказал. Когда, интересно? После свадьбы?» Осознав, что именно она только что произнесла, аулы испуганно прикрыла рот рукой и чуть не расплакалась от смущения. «Вот я дура!» — мысленно обругала себя она. «Ну какая свадьба? С чего я вообще это взяла? Вот сейчас-то он точно за мной посмеется!» Но на дурацкий вопрос Доусы отреагировал совсем не так, как ожидалось. Радостно просияв, он спросил. «Так ты правда согласна?» «На что?» — осторожно уточнила Алла, с каждым мгновением чувствуя себя все более и более глупо. «Стать моей женой!» «Я, конечно, не могу сделать тебе сейчас официальное предложение. Как я уже говорил, это запрещено правилами отбора. Но мне будет гораздо спокойнее, если я заручусь твоим согласием заранее». «Почему?» – недоуменно нахмурилась Аула. «Ну, знаешь, официальные предложение обычно делают в торжественной обстановке, в присутствии свидетелей, и как-то не хочется получить в ответ отказ». Немного нервно хохотнул Доуса. Что-то в его поведении насторожило Аула – царапало изнутри ощущение, что что-то тут не так, и дело совсем не в этом. Но она отмахнулась от этого смутного чувства, решив подумать на эту тему позже, и уверенно кивнула. «Да, я согласна стать твоей женой». А потом они и правда целовались, и все неопределенные ощущения неправильности растворились без остатка и забылись. До поры до времени. Бассейн в летней королевской резиденции был, разумеется, роскошным. 40 мм в длину и 10 в ширину. Пол выложен мрамором, специально обработанным так, чтобы ноги не скользили. На стенах узорная, блеская плитка ручной работы. В раздевалке для желающих поплавать было приготовлено несколько дюжин белоснежных махровых халатов и полотенец, а также одноразовых купальных шапочек и специальной тонкой пленки – А вот сушильных артефактов для волос, которые тоже делались в виде шапочек, не было, но это и неудивительно, такие артефакты, как и расчески, каждый всегда использовал свои. Когда девушки переоделись, предсказуемо оказалось, что самый откровенный купальник у ванны, мало того, что красный, так еще и с глубоким вырезом спереди и с полностью открытой спиной. Низ, правда, был традиционный, шортиками но выглядело всё равно очень смело. У всех остальных купальники оказались похожие, неглубокий вырез спереди и полностью открывающие лопатки вырез сзади. Отличались только цвета. У Сии был жёлтый, у Аулы – лиловый, а у Энту – голубой. Когда они друг за другом направились к бассейну, Сия, шедшая следом за Энту, удивлённо воскликнула. «Ой, а что это у тебя на левой лопатке? Это такая татуировка?» «Нет, это родимое пятно», – со вздохом ответила энто про себя, жалея о том, что ее старенький купальник, полностью закрывающий спину, недавно пришел в негодность, а больше такие не выпускают. Не желая отвечать на вопросы, она с разбегу прыгнула в бассейн и быстро поплыла к противоположному краю, а достигнув его, резко развернулась и поплыла обратно. Так энто плавала довольно долго, старательно не обращая внимания на то, чем заняты другие. Но женское любопытство – страшная сила, поэтому на то, что от нее отстанут, она надеялась напрасно. «Это ведь знак Транзиссео», – уверенно сказала Сия, как только изрядно запыхавшаяся Энту наконец-то притормозила и уселась рядом со всеми на специальных широких ступеньках в неглубокой части бассейна. «Да», – неохотно подтвердила очевидная Энту, – «значит, у тебя должен быть сильный правительский дар», – продолжила Сия, – Аула удивленно спросила, «Но ты же говорила, что дар у тебя есть, но слабый». «Говорила», — вяло усмехнулась Энту, — «потому что это правда». «Не может быть! Знак трандисео всегда означает, что дар очень сильный», — возразила Сия. А когда Энту не ответила, нахмурилась, явно о чем-то размышляя, и в конце концов выпалила. «Так ты что, его не пробуждала?» «Нет, я отказалась», — ответила Энту и уставила в сторону Всем своим видом подчеркиваю, что не хочет продолжать этот разговор. Но Сию было уже не унять. «Но почему? Это же такие возможности! Да если бы у меня такой был, я бы ни минуты не раздумывала!» По-прежнему, глядя в сторону и напряженно сжав кулаки, Энто начала говорить. «У нас в приюте была одна девочка, тоже со знаком Традисеу. Я знаю, что это большая редкость, но так совпало, да. Ее звали Дита» тенидита попали она, если полностью. Дита была старше меня примерно на год. И вот она, когда ей исполнилось 14, и жрицы Транзисео пригласили ее в храм, чтобы пробудить дар, согласилась. Это было ужасно. Первое время видения накатывали на нее по несколько раз в день и в эти моменты Дита полностью отключалась от окружающего мира, замирала, где стояла, и могла провести неподвижно и несколько минут, и несколько часов. И далеко не все из этих видений были приятными, знаете ли. Порой она так ужасно кричала, и никто не мог ей помочь, пока видение не закончится. Конечно, жрицы говорили, что это не навсегда, что со временем Эдита научится контролировать эти видения. Каждый день с ней занимались, показывали специальные упражнения и помогали их выполнять. Эдита очень старалась, очень, но поначалу получалось очень плохо. На то, чтобы взять видение под контроль, у нее ушло больше двух лет. И когда 14 исполнилось мне, и жрицы пришли за мной, Дита все еще продолжала проваливаться в свои неконтролируемые видения, и это было так жутко, так пугающе, что, представ перед Транзисео, я отказалась пробуждать свой дар и ни разу об этом не пожалела. Энту пронзительно взглянула на Сию и, внезапно расслабившись, совершенно спокойно добавила. «Так что правительский дар у меня очень слабый». «Погоди, погоди, ты сказала, представ перед Транзиссео, богиня говорила с тобой?» – пораженно спросила Ванна. «Конечно», – кивнула Энту. «Праведческий дар ведь так и пробуждают. Взывают к богине и просят ее об этом. Ну или, как я, просят ее дар не пробуждать. и Есть, правда, еще один способ. Можно выпить отвар Ажели, но его почти никогда не используют. Жрицы говорят, что Транзиссео этого не любит». «А я думала, что ожель курят», – удивленно протянула Аула. «Обычно да, но это скорее традиция употребления. А твар действует точно так же, да и дозировку рассчитать проще. Ведь сколько выпил, понятно, а сколько вдохнул, так это у кого как получится», – ответила Энту. «И что, трандисео вот так вот просто согласилась не пробуждать твой дар? Ведь праведческие способности даруются ею. Неужели ее не рассердило, что ты отказалась?» С недоумением поинтересовалась Сия. транзисео уважает свободу воли своих созданий», — усмехнулась энто «Она ответила мне, что не будет пробуждать дар, если я не хочу, но однажды он будет пробужден в тот момент, когда в этом будет необходимость». «Да, боги, даже когда снисходя до общения со смертными, все равно часто изъясняются очень туманно», — задумчиво произнесла Аула. «Нет, ну а все-таки. Ну ладно, в детстве ты не захотела пробуждать дар. Его в таком возрасте действительно трудно контролировать. Но потом-то почему?» – не отставала Сия. «Как ты думаешь, кем бы я сейчас была, если бы согласилась пробудить дар?» – печально спросила Энто. «Если бы не захотела при этом стать жрицей трандисео то была бы видящей при КГКД или при УБВВУ, смотря кто бы сумел заполучить тебя первым», – ответила Сия. «А ты никогда не задумывалась? А кто такие видящие?» – поинтересовалась Энто. «В смысле кто?» – не поняла Сия. «Видящие – это женщины с сильным правительским даром. А что они делают? Чем они занимаются?» – продолжала задавать вопросы Энто. «Но пытаются увидеть то, что нужно», – пожала плечами Сия, по-прежнему не понимающая, к чему она ведет. «Нужно кому? Им самим, а? Или тем, на кого они работают?» «Видящие — это просто инструменты, как артефакты, только живые люди. А я не хочу быть инструментом». Энту силы ударила кулаком по воде, подняв тучу брызг. «Не хочу и не буду». «Знаешь, я никогда не смотрела на это с такой точки зрения», — задумчиво сказала Сия. «Но ведь каждый человек в каком-то смысле — инструмент. Во всяком случае, на работе. Я — инструмент преподавания. Ты — инструмент дознания». «Да, с одной стороны мы не свободны», — согласно кивнула энто «Но с другой...» «Свобода у нас все-таки есть. Ты, хотя и работаешь по учебному плану, но сама решаешь, как подать материал, какие слова для этого выбрать, какие задания дать, какие оценки поставить. А я, хотя и имею цель раскрыть преступление, сама выбираю методы расследования». «Решаю, какие вопросы задавать, какие моменты важны, а какие нет. Мы ограничены довольно жесткими рамками, но в этих рамках мы сами решаем, что нам делать, а видящие не решают ничего». «Нет, но по большому счету, ты права, конечно», — согласилась Сия, «но видящие...» Это такая редкость, их так ценят, что я просто не представляю, как от этого можно добровольно отказаться. Ну а я предпочитаю быть более или менее свободным дознавателем, а не очень ценным несвободным инструментом», – подытожила Энту, и, повернувшись к кауле неожиданно для всех поинтересовалась. «И вот в связи с тем, что я все-таки свободный человек, объясни-ка ты мне, дорогая подруга, почему это ты сказала Агуду, что я в четверг пойду с ним на свидание, а?» ошарашенная внезапной сменой темы, Аулы пару мгновений похлопала глазами, а потом все-таки собралась с мыслями и пояснила. «Я не видящая, конечно, но мне кажется, что ты должна дать ему шанс. Он ведь один из тех, кого лично отбирало Ее Величество. Значит, не так уж и плох, и ты ему по-настоящему нравишься, это видно». Может, если у вас будет именно свидание, то есть такая встреча, на которую он приглашает тебя именно как девушку, которая ему нравится, ты наконец-то поверишь, что это правда, что он действительно пытается за тобой ухаживать, пусть у него и не всегда получается как надо. Действительно, тебе надо попробовать. Уж поверь мне, ты и правда нравишься этому парню. Я в таких вещах никогда не ошибаюсь, уверенно заявила Ванна. «Да, а что насчёт того, насколько серьёзное ухаживание бара? Его отношение тебе тоже кристально ясно?» – ехидно поинтересовалась Энто. «Это совсем другое», – запальчиво возразила Ванна. «И если уж на то пошло, то да, его отношение мне ясно. Я ему нравлюсь, а вот насколько серьёзны его намерения, вот это уже другой вопрос». «В конце концов, ты же просто на свидание пойдёшь, а не сразу замуж» продолжила убеждать подругу Аулы. «Зато потом, даже если ничего не выйдет, ты не будешь жалеть, что не попыталась дать ему шанс, не попробовала наладить отношения». «Это аргумент», — со вздохом согласилась Энту, и девушки дружно рассмеялись.